даже очень острыми. Кто же они такие, черт их возьми? А Винс всегда был готов к схватке, потому что насилие, в его понимании, было неотъемлемой частью того мира, в котором он жил. Торговец наркотиками не может рассчитывать на жизнь такую же спокойную, как у школьного учителя. Но к возникшей ситуации Винс не был готов. Человек с пистолетом, понятно, человек с ножом тоже. Заряд динамита в машине ясно. Со всем этим можно разобраться. Но то, что происходит сейчас, — это сумасшествие. Пока предметы грызли и ковыряли дверь, Винс нащупал унитаз, опустил крышку и сел на него, потянувшись к телефону. А в 12 лет впервые в своей жизни он увидел телефон. А в ванной своего дяди... Джанаро Караматса. С того момента телефон в туалетной комнате был для него бесспорным признаком богатства и высокого социального положения. Когда Винс смог купить первую квартиру, он распорядился установить по телефону в каждой жилой и каждой ванной комнате. Так поступал он при покупке каждого своего жилища. Для него телефон в ванной значил так же много, как и белый «Мерседес» как же теперь его радовал телефон в туалете. Он может позвать на помощь. Но гудка в трубке почему-то не было. В темноте Винс постучал по рычажку, надеясь вернуть аппарат к жизни. Линия молчала. Неизвестные существа также скреблись и бились в дверь. Винс поднял взгляд на единственное ванное окно. «Нет, слишком маленькое, через него не вылезешь». Матовое стекло практически не пропускало света. «Им не пробиться через дверь», — сказал себе отчаявшийся Авостальяна. «В конце концов, им это надоест, и они уйдут из дома. Конечно же, так все и будет». Его внимание привлек новый звук, металлический скрежет. Он исходил из ванны. С этой стороны двери. Авинс поднялся, сжав кулаки и настороженно вглядываясь в кромешную тьму. Неожиданно какой-то металлический предмет грохнул о кафель ванны. Винс отпрянул в сторону и от страха вскрикнул. «Дверная ручка! О, Господи!» Им все-таки удалось справиться с замком. А Вин сбросился к двери, решив держать ее своим телом. Но к удивлению обнаружил, что ручка на месте. То же самое и с кнопкой замка. Трясущимися руками он провел по дверным петлям. И с ними все в порядке. Никаких повреждений. Что же тогда упало на пол? дрожа от страха, Винс повернулся, прислонился спиной к двери и вгляделся в темноту, пытаясь понять, что же все-таки произошло. Винс инстинктивно чувствовал, что он уже не один в ванной. Страх острыми коготками впился ему в спину. Решетка от вентиляционной шахты. Вот что с таким грохотом упало на кафель. А Винс вновь обернулся и посмотрел на стену прямо над дверью. Из зияющего вентиляционного выхода на него уставились два серебристых глаза. Это все, что он смог разглядеть. А глаза без зрачков горели каким-то неестественным огнем. Эти глаза не знали жалости». Крыса? Нет, крыса не смогла бы сбросить вентиляционную решетку. К тому же у крыс глаза красные. Разве не так? Существо зашипело на Вастальяна. Он тихо сказал «Нет». Бежать куда-либо не было возможности. Предмет оттолкнулся от стены и стал наплывать на Вастальяну. Он ударил Винца в лицо. Клыки пронзили щеки, проникли в глубину рта,